Когда светило дня, Вздымает на востоке Свой лучезарный лик, Восторг у всех в глазах, И каждый на своем приветствует Пороге приход его, Пред ним склоняясь в прах, Вступив на высоту Небесного восхода, Как юноша, за грань успевший перейти, Оно еще влечет к себе глаза народа, Следящего его в благом его пути. Когда ж оно прах склоняется к закату, Как мир под гнетом лет и бременем труда, Холодный к его померкнувшему злату Лукавые глаза глядят уж не туда, Так полдень пережив, И ты, друг, как руина, склонишься в прах, Когда иметь не будешь сына.